Глава двадцать д е в я т а Несколькими часами ранее «Ты уверен, что это сработает?» Вершинин нервничал. «Нет, он не боялся погибнуть. Именно такой план предложил ему Виктор. Он боялся разоблачения в а э р о в Медведев тем временем завершал подготовку буровой платформы к стыковке с Осирисом. «У нас выбора нет, Серега. Придется рискнуть. Давай-ка еще раз. Не подумай, что я тебе не доверяю. Просто то, что ты мне рассказал, в голове не укладывается». Медведев взглянул на друга так, словно дырку хотел в нем прожечь. «Ты же видел всю переписку. Какие еще нужны доказательства?» Тут все ясно, как божий день. Либо мы возвращаемся и опять попадаем под их влияние, либо рискуем и получаем шанс им навалять. Но ты уверен, что они не засекут платформу с грузом? Они уже наверняка знают, что мы оцепили его от Марка. Сам бы ты на их месте не насторожился? Так, не паниковать. Медведев был решителен, как никогда. Во-первых... Мы не можем быть уверены, что они реально умнее нас, ну или хитрее. Всегда есть шанс обставить противника. Во-вторых, даже если они поняли, что мы отцепили груз, да я, собственно, и не сомневаюсь в этом, откуда им знать, что мы задумали? Мало ли, зачем мы прихватили с собой наше добро. Мало ли, что в контейнере находится. И в-третьих, все должно выглядеть так, словно я спятил окончательно и пытаюсь тебя грохнуть. Ты понял? — Да, Вить. — Точно понял, — переспросил Медведев. — После взрыва шлюза ты должен изобразить хаотические метания, словно тебя вырубило, г и аккуратно, ненавязчиво, п о д в е с т и платформу с грузом. Да понял я, понял. Медведев задорно улыбнулся. — с е р ё г нам по-любому не жить, — так как лучше умирать безвольными овощами от своих же рук или в попытке поднасрать этим козлам? Я за поднасрать, вот и я за это. Так что давай, не раскисай, и поехали. А, ты точно сможешь добраться до второго шлюза. У меня выбора нет. Я должен вернуться на Осирис, иначе они заподозрят, неладное. А тут нас точно никто не слышит. Этими штуками заражены только Марк и Осирис. — Откуда ты знаешь? — Чувствую. — А ты — нет? Вершинин прислушался к себе и уверенно закивал головой. — Да, мне тоже на платформе легче дышится. Вот и у меня так. Я еще после первого визита на Осирис почувствовал. На нем и Марке я был сам не свой, а тут за штурвалом вроде как отпускала. И д ы ш а л о с ь и мыслилась свободнее. Не слышат они нас тут, а потому не знают, что мы затеяли. И потом мы все системы связи и навигации отрубили на платформе. У них нет тут ни глаз, ни влияния. Ну, тогда что? С Богом. Прощай, Серега. Прощай, Витька. Они коротко обнялись... и Медведев приступил к стыковке. С этого момента они действовали по заранее оговоренному плану. Платформа с десятью тоннами плутония под брюхом аккуратно причалила ко второму шлюзу Осириса. Виктор провел процедуру выравнивания давления. После этого первым вошел в шлюз. С этого момента в э р ы видели и слышали все, что они делают. «Давай сюда баллоны», — сказал он Вершинину. И тот передал два баллона с хладагентом, который они добыли на пустующем марке. «Я перехожу», — доложил Вершинин, и сделал вид, что пытается покинуть кресло второго оператора. «Не торопись, с е р ё ж а ледяным тоном сказал Медведев. Вершинин как мог изобразил удивление, а затем и панику, когда Медведев начал задраивать люк. Сергей вышел на выделенную связь. «Витька, ты чего творишь?» «Капсул на всех не хватит», — сухо сказал Медведев, устанавливая заранее изготовленную бомбу на крышку шлюза. Затем он отлетел в дальний конец шлюзовой камеры и обвязался крепежными лентами. «Кто-то должен остаться здесь». «Стой!» «Почему я?» — кричал Вершинин. «Витя, стой! Это же я, Витя! Я думал, ты мне друг!» Шлюзовой отсек разнесло на куски. Это была самая опасная часть плана. Вершинин боялся, что взрыв может повредить груз, и тогда все будет провалено. Но шли секунды, груз уцелел. Буровую платформу избытком давления отбросил в сторону и закрутило. Вершинин был готов к этому. Он взялся за рычаги управления и попытался выровнять курс. Убедившись, что платформа не пострадала при взрыве и слушается руля, он бросил попытки выровнять ее и пристально уставился в смотровое окно. Те короткие мгновения, пока перед его взором мелькал раскуроченный взрывом шлюз, он видел Медведева в скафандре. Вот он парит где-то посреди остатков шлюзовой камеры. А спустя мгновение он уже на ее краю. Следующий виток, и Витька уже летит на реактивном ранце к первому шлюзу. «Отлично! Медведев уцелел. Значит, все идет по плану». Вершинин откинулся в кресле. Перегрузка была терпимой, но его все равно укачивало. Нужно было выждать время. Он еще раз убедился в том, что груз под брюхом цел и платформу не относит в сторону Марка. Через пару минут он начал хаотичные попытки выправить курс. Делал он это осторожно так, чтобы не вызвать подозрений у возможных наблюдателей. Ориентироваться было трудно, так как они с Медведевым успели отключить все системы позиционирования. Если эти твари и наблюдают сейчас за т ч е т н ы м и в кавычках, попытками Вершинина выровнять курс, то не должны догадаться, что эти попытки не такие уж и тщетные. На самом деле, всякий раз, когда Сергей включал двигатели малой тяги, он уводил буровую платформу в сторону от Осириса по большой дуге. Все системы позиционирования были отключены заранее. Ему нужно было соориентироваться на месте и облететь огромный звездолет Ваэров. Виктор объяснил Вершинину, как можно понять, где именно находится их корыто. Спустя 10 минут Вершинин уже четко видел масштабы бедствия. Этот д о л б а н ы й крейсер б а э р о в был действительно огромным. Раз в пять больше по сравнению с Осирисом, а с Марком так вовсе не сравнить. Что ж, лететь придется долго. Нужно было запастись терпением. Виктор же за это время должен был проникнуть на Осирис, разыграть психа и ранить Ильина. Вершинин очень надеялся, что у друга хватит на это сил и воли. Все-таки не полиграф пытается обдурить, а сверхтехнологичную расу. Когда он напрямую спросил друга о том, каким именно образом он планирует провернуть этот фокус, тот только ухмыльнулся и ответил странной фразой. «Мне Сопкин поможет. Мы с ним такого Шекспира разыграем для наших гостей». «Они с попкорном смотреть будут. На тебя вообще в н и м а н и е никто не обратит». Вершинин так и не понял, о чем говорил его друг. Но Медведь был так уверен в себе, что просто не дал ему повода усомниться. Еще Медведеву нужно было уговорить Ильина взорвать корабль только после того, как в Аэры его захватят. А в том, что это произойдет, Виктор вообще не сомневался. Задача же Вершинина была куда проще. Ему всего-то и надо было подлететь к корме этих болванов и примаститься поближе к соплам их двигателей. Все. Дальше они сделают в с ё за него. Как только включатся их двигатели, груз сдетонирует, и этим ч ё р т о в ы м ваэрам придется ой как несладко. Вершинин не ощущал страха, В прошлом он был человеком военным и не раз бывал в серьезных замесах. Если дело того стоило, умереть за него было не страшно. Страшно было проиграть, нельзя недооценивать противника. Что если весь план Медведева у этих в о э р о в как на ладони? Что если они уже просчитали все варианты? Что угодно могло пойти не так. Самым ужасным казался вариант, при котором ваеры никуда не улетят, а воспользуются каким-нибудь иным способом перемещения в пространстве. Кто их в а э р о в знает, какими технологиями они обладают? Медведев изначально исходил из того, что для активации их супернавороченных двигателей им сначала придется разогнать свой гигантский корабль обычными двигателями. Даже раса, обладающая супертехнологиями, не может обойти законы физики. Но если этого не произойдет, Вершинин будет обречен на медленную смерть в крохотной кабинке буровой платформы. Думать об этом не хотелось. Развязка была близка. Скоро все разрешится. Спустя полчаса непрерывного хаотичного вращения Он добрался таки до края этого мастодонта. Размеры крейсера Ваэров, конечно, впечатляли, этого было не отнять. Вершинин еще несколько раз скорректировал курс, и теперь его несло к корме огромного шарообразного звездолета. Медведев не ошибся. На корме корабля Ваэров действительно были сопла от простых двигателей. У Сергея даже отлегло от сердца. Все могло получиться. Пока летел, Сергей невольно думал над шансами Земли в случае открытого столкновения с таким грозным противником. Что им светит, окажись этот крейсер на геостационарной орбите? Каким оружием земляне смогли бы защититься? Ракеты с боеголовками, лазерные установки, антиматерия? Что-то ему подсказывало, что всего этого будет мало. У Земли была лишь одна возможность победить. Отсрочить визит этой воинствующей расы и ускорить технологический прогресс. Вооружиться. Но кто будет вооружаться, не зная об угрозе? Этот вопрос они с Виктором тоже обсудили, и тот резонно заметил. «Если у нас все получится...» то тут так бабахнет, что они с Земли увидят и взрыв, и электромагнитное возмущение пространства. И тогда, по мнению Медведева, им, хочешь не хочешь, придется изучить эту область космоса. А изучив ее, они неизбежно обнаружат обломки этого крейсера. И тогда земляне осознают два неоспоримых факта. Они не одни во Вселенной, и уже катастрофически отстают от инопланетных рас. На то, чтобы подвести свою утлую лачушку, в нужную точку ушло еще полчаса. Убедившись в правильном расположении гравиплатформы относительно сопел, вражеского корабля «Вершин» аккуратно заякорился в пространстве, не останавливая при этом хаотичного вращения. На все про все ушло еще десять минут. А за это время Сергей не раз возвращался мыслями к Медведеву. Почему из всего экипажа ВАЭРы выбрали для связи именно его? Не играл ли с ним Виктор? Вершинин помотал головой «Нет, не мог он в такое поверить. Иначе все было зря. Иначе вся история человечества была написана молоком вместо чернил». Не мог человек сдаться так просто, не мог отдать свою колыбель. Да, они безнадежно отстали от в а э р о в Да, у них нет ни оружия против них, ни времени. Но у людей есть то, что часто не берут в расчет сильные мира сего, их воля. Та самая воля, которой наградил их Бог. То качество, которое ставит человека выше любого живого существа. то качество, которое... Закончить мысль ему не дали два небольших объекта, отделившихся от корабля Ваэра. Их Сергей увидел случайно, краем глаза, совершая очередной кувырок вокруг своей оси. Объекты размером со стандартный земной флайер медленно подкрались к платформе, и замерли в каких-то д е с я т метрах от него. Так. И что это означает? Непонятный маневр Вершинина все-таки вызвал у них подозрения. Если так, то их план можно считать провалившимся. Сейчас они захватят буровую платформу и оттащат ее в безопасную область космоса. И тогда все. Пиши пропало. «Думай, с е р ё ж а думай!» «Эй, к черту все!» Вершинин быстро натянул на голову шлем легкого скафандра, взял тяжелый манипулятор и направился к люку. Система услужливо предупредила о разнице давления. «Да насрать уже!» — ругнулся Сергей и подтвердил свое намерение разгерметизировать платформу и выйти в открытый космос. Давление упало, скафандр раздулся, зажглись разрешающие огни. И Вершинину удалось открыть люк. Он медленно вылетел наружу, прихватив с собой увесистый манипулятор. По корпусу вращающейся платформы выбрался на ее плоскую крышу и примагнитился к ней ботинками. За этими странными манипуляциями человека пристально следили две капли. Они замерли между платформой и своим огромным кораблем, готовые в любой момент уничтожить угрозу, но по какой-то причине пока медлили. и в с ё изучаете нас», — ухмыльнулся Вершинин. «Гадаете, что я задумал?» Он огляделся и попытался сориентироваться. я прикинув в уме период вращения платформы вычислил примерную траекторию своего прыжка.ри часа, шесть часов девять, 12 шептали его губы. 3 шесть, 9, 12, 36 вершинин с силой оттолкнулся от платформы и выключил магнитные захваты. Расчет оказался верным, хотя промахнуться тут действительно было крайне сложно. Сергея понесло в сторону корабля «Ваэров». Он медленно пролетел мимо двух капель, не забыв при этом сложить из пальцев и показать любопытным инопланетным гостям незамысловатую комбинацию, понятную любому землянину. И как ни в чем не бывало, продолжил свой полет к вражескому звездолету. Капли замешкались на время – но все же поплыли за ним. Сработало. Вершинин ликовал. Эти идиоты повелись. Он тянул время, тянул как мог, играл на их слабости. Любопытство не порог, но может порой сыграть и злую шутку. «Попробуйте раскусить меня», — думал Вершинин, подлетая к огромному перу одного из пяти сопел крейсера. Как ни странно, его никто не остановил, Ваэры были полностью уверены в том, что одинокий человек, вооруженный лишь тяжелым дрыном манипулятора, не способен нанести вред их звездолету, а потому они просто наблюдали за нелогичными действиями Сергея. Он же тем временем примагнитился к внутренней поверхности сопла и прошел внутрь огромной трубы метров 10 остановившись, Он взглянул на сопровождающие его капли, а затем улыбнулся и со всего размаха ударил по корпусу манипулятором. Тот ожидаемо отскочил, не причинив поверхности ни малейшего вреда. «О, вы так, тогда я так!» Сергей приложился еще сильнее. На этот раз манипулятор отлетел аккурат ему в лоб, По шлему пробежала тоненькая ниточка трещин. Система жизнеобеспечения заверещала, сигнализируя о потере прочности скафандра. Но Вершинин не обращал внимания на эти мелочи. Он продолжал колотить своей импровизированной дубинкой по корпусу. Никакого звука, естественно, он не слышал, но воображение подсказывало ему, что ударь он сейчас по корпусу не в космическом вакууме, А где-нибудь на земле вокруг стоял бы неимоверный звон. И этот звон сейчас, словно набат, звучал в голове Сергея. Он размахивался и бил, бил, б и бил раз за разом. Он трезвонил на всю Вселенную, призывая обратить на себя внимание лишь одну единственную точку в галактике — Землю. Смотрите все, враг у ворот. Вот он, мой набат, мое предупреждение. Капли понаблюдали за Вершининым еще несколько минут. Дождались, пока пилота окончательно покинут силы, и просто всосались в корпус корабля, не найдя, видимо, в действиях обезумевшего человека никакой логики или опасности. Окончательно выбившись из сил, Сергей опустил свой манипулятор парить в невесомости, а сам повернулся и посмотрел внутрь сопла ваеров, туда, где уже занималось пламя реактивной струи. <смех> Удалось, улыбнулся Сергей И уже в следующее мгновение был испепелен